На лошади мне ездить доводилось два раза в жизни. Один раз в детстве, на пони. Второй на объекте. Разумеется, в бункер коня никто доставлять не стал. Меня вывезли на какую-то подозрительную ферму, где почти целый день я учился запрягать разных четвероногих в телеге, седлал их, чистил, ну и, само собой, катался. Кавалеристы из меня, конечно, не сделали, но общее представление получил. Спина Хиса воняла дубленной кожей и потом. Седло скрипело под весом его туши и амуниции. Лошадка неторопливо шагала по лесу, вслед за Цезаром. Оглядываясь, я каждый раз натыкался на колючий взгляд Лексара. Тот замыкал колонну, явно контролируя мое поведение. А еще я заметил, что Хис очень странно косится на попугая. С явной опаской. Зеленому я был благодарен. Он каким-то образом одним фактом своего появления избавил меня от намечающихся проблем. Но поведение всадника настораживало. Похоже, мой птиц чем-то его напрягает. Пернатый столь не безобиден, что его боятся местные рыцари? Неужто я, наконец, обзавелся ценным бонусом? Классикой жанры? миниатюрным смертоносным говорящим драконом с массой полезных опций. Не очень-то он похож на такое грозное существо. Надо будет этот вопрос прояснить, если переживу встречу с загадочным сэром Флорисом. Впереди начало светлеть, подъезжали капушки леса. Цезар внезапно остановившись, поднял левую руку. Сэр-страж, слезайте! Я вижу в напе действительно не лады. Как бы драки не вышло, идите следом и не попадите под копыта, если дело до копий дойдет. Чудненько. Может, слинять под шумок? Хотя не стоит. С этими хоть какой-то контакт наладить удалось. Другие могут опять за веревку взяться. И если говорящий птиц вовремя не появится, то... Всадники между тем перегруппировались встали в одну линию, затем опустили копья и, пришпоривая лошадей, помчались к опушке. Я осторожно направился следом, сильно отстав. Когда вышел из лесу, всадники уже не скакали, стояли посреди того, что еще совсем недавно было, по-видимому, такой же деревней, как та, в которой я попался на попытке кражи курицы. Тот же чистокол, дома, сараи. Только далеко не так аккуратно покинуто. Здесь отъезд был жестким. На первый взгляд через деревню на полном ходу прошел танковый взвод в развернутом порядке, после чего поработали огнеметчики. Колея, прикрывающие дальние подступы, снесены во многих местах. Чистокол там зиял огромными проломами. Бревна были вырваны из земли с такой силой, что некоторые отбросило на десятки метров. На месте большинства домов дымились груды обгорелой древесины. Лишь парочка неповрежденных осталась. Когда подошел к выбитым воротам, увидел груду внутренностей и мяса. С трудом опознал в этом непотребстве останки лошади. А когда пробрался мимо нее и оглянулся на створку ворот, не сдержался. Согнулся в три погибели, залив землю содержимым желудка. На воротах висел человек. Нет, не повешенный. Его прибили к створкам деревянными колышками. За руки, за ноги, за пах, за шею и живот. Хис, подъехав, показал рукой в сторону колодца. — Сэр-страж, там ведро опущено. Вам бы напиться, а то вон как мутит. Съели что-то несвежее, наверное. Вода, студенная от такого дела, помогает. Стараясь не смотреть по сторонам, везде кровь, трупы и бесформенные куски мяса, я торопливо посеменил в указанном направлении. Вода и впрямь не помешает. Скрипучий ворот начал наматывать веревку, но вместо ведра из колодца показались чьи-то белые ноги, покрытые рваными ранами. Пить я не стал, едва желудок не выблевал. Ко мне подъехал Цезарь, склонился, разглядывая попугая. Затем вдруг спросил, причем не меня. — Что делать будем? — Предадим всех огню? — прокаркал птиц свою коронную фразу. — Так и поступим, но мне не то хочется слышать. — Скажи, попугай-стража, враги человеческие рядом остались, нечисть, демы? — Точно на горизонте нет, можно вспомнить про вино, — с намеком ответил пернатый. — Это что ж за птиц такое, раз к нему люди прислушиваются? — Спасибо, попугай-стража, — очень серьезно произнес Цезарь и обернулся к своим подчиненным в окрестностях похоже чисто да и день не так страшно сталкивайте всех в крайний дом и пускайте огонь под крышу потом уйдем, а я пока следы посмотрю надо выведать кто здесь был и как много лексары хис спешились с помощью крючев на копьях начали таскать трупы к уцелевшему дому меня привлекать для помощи не стали. А сам я не горел желанием присоединяться к такой грязной работе. Выбрался из разоренной деревни, присел у опушки, отгоняя кровавые видения. Начал размышлять. Что мы имеем? Имеем одну деревню, покинутую жителями, и одну, уничтоженную вместе с жителями. И трех мужчин, посетивших и ту, и другую. Я у них то ли в плену, то ли в гостях. Статус пока не определен. Кто они? Логичнее всего предположить, что это солдаты какого-то местного аристократа. Один раз упоминался некий сэр Флорис, который, похоже, своей волей решает сложные вопросы. С другой стороны, нельзя быть уверенным, что я понял все слова правильно. То, что мой мозг воспринимает как сэр, в реальности звучит наблиз. Я же не виноват, что мое знание языка работает столь странно переводят местные термины в земные аналоги. При этом погрешность не исключена, услышанные фразы нередко архаичны и неестественны. Подсознание мое не способно к качественному переводу, ошибки не исключены. Ладно, допустим, имеется некий сэр-барон, и меня пленили доблестные войска его великой армии. Высокотехнологичных устройств я у всадников не заметил. Наконечники копии железные, выкованные без излишеств и показушного изящества. Единственное усложнение – крюки, столь же непритязательные, так что невелико усовершенствование. Амуниция столь же проста, грубая и функциональна. У Цезара имеется меч в кожаных ножнах, которого он пока что ни разу не показывал, и булава, столь же невзрачная, как и копье. Остальные солдаты с боевыми топорами. Широкое лезвие и обух клюв. Лазерные заточки на кованных лезвиях не замечено. Что из этого следует? А следует то, что с приобретением Криптона-86 могут возникнуть большие сложности. Ни малейших признаков развитого индустриального общества я пока не наблюдаю. Ладно, спустимся от стратегии к тактике. Что здесь произошло? Почему одна деревня покинута, а вторая уничтожена столь жестоко? Понятия не имею. Похоже, это троица что-то вроде патруля или разведчики, посланные проверить, что происходит в этих населенных пунктах. И что дальше? Проверили они и увидели, что здесь не все ладно. Деревня, похоже, для них не чужая. Вон как стараются с похоронами. И... И сейчас они вернутся для отчета, прихватив меня с собой. Их феодал, узнав про потерю собственности, будет огорчен и озадачен планами мести или сбережения оставшихся у него человеческих ресурсов. И много внимания мне уделить не сможет, ограничится беглым допросом. Допросом. Как допрашивать того, кто знает лишь несколько слов, полученных от попугая, Тем более, что попугай не очень-то часто клюв раскрывает. Да и характер у него скверный. Стоп, идиот, я же столько слов получил от вояк этих. Совсем умственно деградировал. Если я хочу здесь выжить, то должен много думать и думать правильно, замечая и анализируя все сходу. Все, что у меня есть, — разум человека, выросшего в условиях плотного потока информации. Это единственное, что может позволить мне дать фору местным патриархатам. Стоило о них подумать, и вот они все трое. — Сэр-страж, забирайтесь к Хису. Нам пора возвращаться. На этот раз пришлось натирать зад седлом долго. Дорога затянулась. Троица пробиралась по лесу уверенно, ни разу не сбились с тропы и не петляли, двигались почти прямо. Заметно, что чувствуют они себя здесь, как дома. Рук от копий не убирали. А там, где ими трудно было работать, брались за короткое оружие. Дом домом, но, похоже, здесь не все, ладно. А то ты в деревне этого не понял. Очередная опушка, на этот раз широченное открытое пространство. Впереди виднеется пологий, очень низкий холм, оседланный очередной деревней а может и городом, не сравнить с населенными пунктами, встреченными ранее. Стена в два моих роста тянется метров на сто. Если предположить, что укрепление квадратное, то огражден целый гектар. По аналогии с тем, что уже видел, думаю, там домов сорок-пятьдесят может оказаться. Сами укрепления выглядят тоже посолиднее, чем деревенские. Стена заметно выше и бревна толще. Рядов заостренных кольев перед ней тоже побольше будет. На углах и у ворот вышки с закрытыми площадками. Даже от опушки там можно разглядеть маленькие бойницы, значит, помимо копий, топоров и мечей, здесь используют и метательное оружие. От ворот подскакал всадник. Такой же солдат в коже, железе и прикопье с клочковатой рыжей бородкой. Осадив лошадь в двух шагах от Цезара, он коротко спросил. «Как там?» «Напы больше нет», — мрачно ответил Цезарь. «Мы привезли с собой человека, нашли его в матере. Он ничего не говорит, но понимает, и у него есть попугай-стража. Вот, на плече сидит. Говорит о себе, что страж. Мы решили, что его надо показать сэру Флорису.» Незнакомый всадник кивнул. Я доложу ему. Он развернулся, пришпоривая лошадь, помчался обратно. Похоже, сейчас мне предстоит новый экзамен. Ворота, кстати, здесь пошире и повыше. Таких, как я, человек семь можно легко развесить. Это я так, от нечего делать, подумал. Впервые я видел местное поселение, не брошенное жителями, неразоренная неизвестными садистами. На дома из сарая я уже насмотрелся. Здесь в них отличий не заметил. А вот живых жителей встретил впервые. Мужик в короткой кольчуге и прилуке, стоящий на помосте над воротами. Девочка в длинном сером платье, хворостиной подгоняющая стаю гусей. Кучка женщин у колодца, в такой же длинной, но уже более веселых расцветок одежде. Два мужика, голые по пояс, перетаскивающие ошкуренное тонкое бревно. И толпы праздных зрителей, куда ни глянь, таращатся на нас и друг на друга, не занимаясь при этом ничем общественно полезным. Но удивление многолюдно здесь. Высоких технологий так и не заметил. Вся одежда незатейливая, явно не от кутюр. На женских лицах ни намека на косметику. Стекол не видно, все та же непонятная пленка, крыши перекрыты темным тесом. Жители при нашем проезде оглядывались, но помалкивали. Только пара мелких и беспородных собак осмелилась нас облаять, убравшись с курса после угрожающего жеста Цезара. За центральной площадью с колодцем возвышался самый большой здешний дом. Нет, не в два этажа просто не совсем в землю врос, как все остальные. У него даже высокое крыльцо имелось, и на крыльце там сейчас стоял тот тип, что нас у ворот встречал, а рядом с ним на ступеньку выше местный владыка, наверное, тот самый сэр Флорис. Не опознать его было трудно, он разительно отличался от мирных граждан и моих пленителей. Габариты впечатляли». Плечи не во всякую дверь позволят прямо войти. Рост тоже не подкачал. Голова не покрыта. Черная борода подрезана достаточно аккуратно, почти щегольски. Тело закрыто панцирем, будто рыбьей чешуей. На широченном ярко-красном поясе висят ножны с длинным мечом. Сапоги, почти достающие до колен, начищены столь тщательно, что в них, наверное можно смотреться, как в зеркало. Солдаты начали спешиваться, подскочившие откуда ни возьмись проворные пареньки повели их лошадок к канавязе. И вообще народ начал быстро подтягиваться. Нас обступали со спины и боков, явно желая приобщиться к новостям. Цезарь, подойдя к крыльцу, коротко поклонился, без подобострастия, информативно доложил. — Сэр Флорис, Напа полностью разорена. — Как там? — феодал требовал подробностей. Все случилось быстро, три дюжины мелких обращенных при бурдюке. В землю сходу всех втоптали. Наши успели загнать своих детей в дом и зажечь его, но, похоже, сгорели там не все. Пожар потом затушили, бревна разгребли, тел там осталось немного, только сильно подгоревшие мы, похоже, тоже были, над стариками поиздевались, а Погонь такого не делает. Но не знаю сколько, по следам непонятно. Ничего себе дела! Если я правильно понимаю, жители в Тойнапе сами сожгли своих детей? Или с восприятием языка у меня большие проблемы, или здешние порядки очень уж оригинальны, причем нехорошо оригинальны?» «Плохо, Цезарь, очень плохо. А остальные?» С остальными, как всегда, остались только тела стариков и старух. Некоторые умирали очень плохой смертью. Обращенные и демы не торопились. Скота тоже не осталось, только лошадей бросили. «Все как обычно. Эх, велик ли бурдюк?» След широк, но не глубок, и хотят, чтобы мы думали, что он гораздо больше. По частоколу видно, что завяз в кольях и расшатывал его, а не сходу проламывал. Бревна потом растащили дальше, чтобы провести нас. Понятно, напугать хотят. Что с вашим пленником? Ничего с ним, нашли его в матери. Он гонялся там за курицей и не заметил, как мы подъехали. У него есть попугай стража, и он сам подтвердил, что страж, только он еще и не мой, ни слова не сказал. Как же он тогда вам поведал, что страж? Сэр Флорис, он кивнул, когда его об этом спросили. Ну-ка, Феодал спустился с крыльца, приблизился, осмотрел меня с ног до головы, недоверчиво хмыкнул. «Одежда у него не из дорогих, да и потрепанная изрядно, и молод совсем. Не слыхал, чтобы среди стражей тощие юнцы встречались. Что скажешь, арисад спросил он, обернувшись к рыжебородому. «Сэр Флорис, он к тому же еще и босс», — ответил тот от крыльца. «Цезар ты решил, что он страж». Сэр Флорис, он сам это подтвердил. «Цезар, ты болван!» Он подтвердил, когда ты прямо об этом его спросил. «Сам же ни слова тебе не говорил. С чего ты вообще взял, что он страж?» «У него есть попугай-стража, и еще мы его ни разу не видели. Он чужой здесь, не с нами пришел. Лицо у него приметное, ясное». Мы бы такого запомнили. А кто на здешнем побережье, кроме стража, по своей воле появиться может сейчас? Ты и впрямь, болван. Зеленого попугая может завести кто угодно. Не обязательно страж. Главное, чтобы духу на такую дерзость хватило. Не у многих хватает. А что чужой? Неужто сам не знаешь, что здесь можно ожидать от чужих? Думаешь, раз лицо ясное и при свете бродит, так свой? Позабыл про демов? Или перерожденных? Или того хуже? Что с лица спал? Ладно, Цезарь, я тебя не виню, но больше так не ошибайся. Не повторится. Сэр Флорис, так получается, он не страж? Сейчас проверим. Я похолодел, начиная готовиться к неизбежному знакомству с веревкой, а сэр Флорес, повернувшись, требовательно произнес «Квис нам эс вос!» «Кто ты?» — латынь. «Мама, это ж похоже самый что не на есть латинский, земной латинский. Пусть произнесено не классически, с искажениями и безграмотно, но я вполне его понял, с трудом вспоминая давно забытую латынь, если откровенно не очень-то в Иньязе ее учили, не нашел ничего лучшего, как ответить совершенно по-идиотски. Homo sapiens. Человек разумный. Латынь. Видовое название человека. Флорис уважительно кивнул, как равный равному, уже на обычном местном с достоинством произнес приветствую вас сэр страж простите за не слишком вежливую встречу у нас в славном городе талли тяжелое положение вот и напрягаемся по любому поводу в свою очередь с максимально невозмутимым видом кивнув я как можно спокойнее ответил и я вас приветствую сэр флорис — Извинения принимаю. Я уже понял, что у вас сложности. — Отчего ж ты раньше молчал? — обиженно вскинулся Цезарь, тут же поспешно поправившись. — Ой, простите, сэр-страж, это я от неожиданности. Я не обратил на него внимания и вообще немного выпал из реальности. Я только что разговаривал на местном языке, не на латинском, именно на том, на котором говорят эти солдаты, их феодал и даже зеленый попугай со скверным характером. Абсолютно все могли говорить, кроме меня, я лишь слушал. Ответив Флорису словом «из земного мертвого языка», будто плотину в своем сознании разрушил. Внезапно чужие слова пошли легко, как будто я с детства на этом наречии общался. Возможно, какие-то неточности и есть, но общение уже, возможно, в двустороннем порядке. Меня прекрасно поняли. «Кстати, а откуда здесь латынь известна?»